Лоран напряжённо думал, что ему сделать, а затем рванулся вперёд, и палачи не посмели преградить путь епископу. "Гийом!" громко крикнул Лоран, замерев у самого кресла. На миг допросная погрузилась в звенящую тишину, даже Вивьен, казалось, перестал дышать. "Экклезия, но но ведь сангуином," тихо произнёс Лоран.